Но генеральша закричала уже вне себя. «Уеду! Сейчас уеду, князь! Ноги моей у тебя во веки веков!» «Стой, молчи! Дай досказать!» Тоже закричал Смиредев и в азарте взял генеральшу за руку. Авдотья Егоровна сильно отмахнулась, выдернула руку и, переваливаясь, отдуваясь со зла, поплыла вон из гостиной. Гости разделились сразу на два лагеря. Одни советовали князю остановить б а р н ю но князь не двигался и косился на собакинах, стоявших поодаль. Другие гости, заступая дорогу генеральше, убеждали ее не делать сраму, не уезжать. Смиредев тотчас отошел к своим друзьям и заговорил с Машей. Девушка, словно разбуженная от смущения голосом Смиредева, закрыла лицо руками, и слезы хлынули у нее из глаз. Князь бросился молнией к девушке и заговорил что-то прерывисто то ей, то отцу, то Смиредеву. Генеральшу между тем уже вернули друзья из передней назад, и она, медленно двигаясь, говорила мягче. «Да, меня хозяин гонит, в и ш молчит, не просит, вишь девку ублажает, стало быть, степные-то ему дороже». В эту минуту князь взял девушку за руку. Она как-то выпрямилась, будто испугалась, уже не плакала, и вдруг, побледнев, тихо повторяла. «Нет, нет, не слушай, м а р и ю Лукьяновну, не слушай, так, так», весело произнес Смиредев, хлопнув ладоши. Князь обернулся к гостям, сделал два шага вперед, ведя перепуганную девушку за руку и вымолвил л «Милостивые государи мои, имею честь заявить, что м а р и я Лукьяновна Собакина моя нареченная и просит пожаловать на свадьбу через две недели». Среди наступившего молчания и изумления раздался голос Лукьяна и в а н ч а «Что вы, князь, как через две?» Через две недели твердо и упрямо выговорил князь гостям. Маша освободила свою руку и, подняв обе, как бы ощупывала себе голову. «Батюшка!» — выговорила она тихо. «Я упаду!» И она закачалась. Лукьян Иванович и Смиредев подхватили девушку, уже совсем падавшую, и довели до дивана. «А вас, милостивая государыня!» — раздался голос князя. За оскорбление, нанесенное в моем доме безвинной девице, моей невесте, и за весь срам из того п р о и с ш е д ш и й я прошу покорнейше меня более не посещать. Если бы молния ударила в дерево, под которым в грозу скучилось стадо, то вряд ли всех телят, козлов и овец разбросало бы так же в разные стороны, как теперь друзей и советчиков генеральши, о т ш и б л а от нее вправо и влево. Все отхлынули сразу, как от чумного. И поделом раздался голос Смиредева. Он подавал воды Маше и только обернулся, чтобы поглядеть на эффект и свое слово вставить. Генеральша застыла на месте и руки растопырила в пустом пространстве, образовавшемся вокруг н е ё Вдруг она двинула губами, Все ждали брани, а некоторые уже отмахивались руками от того, что сейчас слетит в суст храброй Авдотьи Егоровны. «Так я, я прямо к генерал-губернатору, я на вас суд найду», — вымолвила старая дева. Князь пожал плечами и отошел к Маше. Генеральша быстро направилась в переднюю, злобно бормоча. «Постой на час, постой на час». Через минуту гости стали разъезжаться. Каждый соболезновал о случившемся, поздравлял князя, поздравлял Собакина. Князь молчал и только некоторых просил остаться на ужин. Через час вся Москва знала все, происшедшее в доме князя Агарина. Скандал не удивлял никого. Свадьба всех. «Нарвалась-таки», — е говорили про Авдотью Егоровну. «Вот так колено!» — говорили про князя и прибавляли. «На степнячки!» Особенно не нравилось это барыням. «Что ж, красоты неописанной!» — замечали мужчины. «Только для него молоденькая!» «Вот п о п е р у е м т о господа!» — заканчивал хор. В одиннадцать часов ночи карета собакиных остановилась у подъезда их домика. Маша, войдя в дом, Стремительно прошла к себе, не слыхав какого-то вопроса отца, и, завидя Любу, поправлявшую лампадку образа, бросилась к ней и повисла у нее на шее. «Барышня, что с вами, барышня?» Маша дрожала всем телом, двинула губами, но не могла говорить.